Что ты делаешь? вскричал Дакхар. Жаль, это было сокровище, сказала Ильдихо. Да, принцесса, это было сокровище. Оно заключало мое желание. Прощайте, я тот чужу еду. Никогда больше я не посещу жилище короля Визигаста. Печально простившись с обоими легким поклоном, он вернулся к своему коню, опустившемуся перед ним на колени и затем вскочившему с веселым ржанием. Скоро кони всадник скрылись за деревьями. о копье, Дакхар задумчиво смотрел им вслед. — Да, — произнес он наконец, — Когда вместе со старым зверем мы передушим и все его отродье, вот этого одного мне будет жаль. Книга вторая, глава первая. В это время на расстоянии одного дня пути из последнего пограничного византийского города Вимена-Ациума Ныне-виддин двигался блестящий поезд из всадников, повозок и пешеходов, направлявшийся к северу в царство гуннов. Впереди, указывая дорогу, ехала кучка гуннов на маленьких, мохнатых, худых, но выносливых и неутомимых лошадках. По обе стороны большой дороги, по которой медленно тянулся поезд, горцевали также толпы гунских всадников. Хотя сопровождаемые гуннами богато одетые чужеземцы ехали на превосходных конях, длинная вереница тяжеловесных повозок двигалась с большим трудом. Нагруженные доверху просторные повозки походили на огромные сундуки. Их толстые дубовые стенки снабжены были выгнутыми железными крышками, надежно запертыми посредством крепких железных засовов и замков. Некоторые повозки были бережно обтянуты непромокаемыми дубленными кожами, защищавшими их от дождя и солнца. Замочные скважины и концы веревок, которыми были обвязаны кожаные покрышки, скреплены были большими печатями. Возле повозок с высокими колесами шли в полном вооружении рослые белокурые голубоглазые воины с тяжелыми копьями на плечах. Они серьезные и внимательно оглядывались вокруг, но между ними не слышалось разговоров, и невеселыми были их лица. Ехавшие же впереди каждый повозки византийские рабы и отпущенники беспрерывно болтали на испорченном греческом и латинском языках, бронились и ссорились между собою, проклиная своих лошадей, колеса и дурную дорогу. Небольшая группа таких же рабов и отпущенников шла пешком, и когда кто-нибудь из них слишком близко подходил к одной из запечатанных повозок, тяжелое копье их безмолвных хранителей многозначительно опускалось на плечи римлянина. Кроме того, римляне и византийцы несли еще несколько богато украшенных носилок. Из одних носилок, где раздвижной деревянный ставень был раскрыт со стороны ветра, выглядывала резко очерченная голова с выражением нетерпеливого ожидания, и когда мимо проскакал богато одетый вооруженный всадник, сидевший на носилках, знаками пытался подозвать его к себе. Всадник этот, статный воин с германской наружностью, казался предводителем всего каравана, часто останавливал коня, выслушивал сообщения арьергарда и гонцов, являвшихся к нему навстречу с севера, и отдавал короткие распоряжения и приказы. — Остановись, дико! На одно слово, только на одно! — вскричал человек из насилок. Но всадник, не отвечая, промчался мимо. Повозки медленно и тяжело взбирались на довольно крутую возвышенность. Далеко опередив первую повозку, на самой вершине остановились два всадника в блестящей византийской одежде. На всем продолжении пути они почти не расставались. Сойдя с ней в ожидании поезда, они, беседуя, ходили взад и вперед по холму. Насколько видит глаз, кругом нет ни одного жилья. И вдали нет признаков городских башен или стен, ни крестьянской избы, ни пастушьи хижины, ни дерева, ни даже кустика. Одна лишь степь до да болота. Что за пустошь, это царство Гуннов? Они сами превратили его в пустошь Патриций, отвечал его спутник, печально качая головой. Еще несколько десятков лет тому назад это была богатая, цветущая страна. Здесь были обширные города, Красивые виллы с роскошными садами, полными всевозможных плодов, плодородные виноградники и необозримые поля золотой пшеницы. Страна принадлежала римлянам.